Глава 32. Синхронизация 10,1%. 10 Вечером после сеанса приперся куратор. А я только удобно устроился на кровати с планшетом, хотел немного почитать новости на форуме и разобраться наконец с техникой для обогащения руды. А тут вдруг запертая на внутреннюю защелку дверь открывается. И вваливается Панкрат собственной персоной. «Тесты!» – лаконично заявил Панкрат вместо приветствия. «Вы достигли десятипроцентной синхронизации». «И что? Это что-то из ряда вон?» «Нет, но тесты сдают все». И выдал мне стопочку листов бумаги. 21 блин, век. А мы все так же, как и сто лет назад, таскаемся с бумажными документами». «Ручка нужна!» – поморщился я. «У меня нету!» Куратор выдал мне простенькую китайскую прозрачную ручку, велел оставить заполненные тесты у врача перед следующим сеансом и убыл. Гад! Я прекрасно осознавал, что в этом санатории за нами постоянно ведется наблюдение. Всегда и всюду. Не исключено, что в туалете и в душе тоже. Но та легкость, с которой невеликая шишка в этом заведении открыл запертую дверь, меня прям покорежила. Впрочем, впредь буду умнее. Дверь открывается вовнутрь, теперь стану подпирать рукоятку спинкой стула. Буду приучать к вежливости. Просмотрел тест глазами. Ничего особенного. Оцените свое физическое состояние по десятибальной шкале. Ощутили ли вы какие-либо изменения вашего физического состояния после преодоления 10% синхронизации? И все в том же духе. Даже писать ничего не нужно было, только галочки в нужных местах ставить, что порадовало. Почерк у меня тот еще, каждый раз разный. Да и, признаться, забыл уже, когда много писал от руки. Взял листы, положил на тыльную сторону планшета и принялся заполнять. Но недолго. Буквально на втором вопросе хлипкая китайская ручка треснула и разлетелась на части. «Ничего делать нормально так и не научились», – пробурчал я. «Слава богу, стержень остался цел, и не пришлось куда-то идти за новой принадлежностью для письма. Галочку можно было накорябать и так». Отложив первый заполненный лист, обратил внимание, что стержень стал овальным. Не по всей длине, а в том месте, которое я пальцами сжимал. Хрень какая-то лютая. Со мной что-то происходило, и это пугало до дрожи в пальцах. Чистых листов было еще много, и очень хотелось побыстрее закончить с этим проклятым тестом. Поэтому вдохнул, выдохнул, повернул стержень и было продолжил. Но тут же снова остановился. Шарик противно скрипел по бумаге а на крышке планшета отпечатывались мои черточки, прямо на ударостойком пластике. Пришлось снова заняться дыхательной гимнастикой, чтобы унять тревожно забившееся сердце. Отложил многострадальный стержень и уставился на руки предатели. Голова чуть ли не кипела. Я никак не мог понять, что же со мной происходило. А потом как-то попустило... Просто в один момент понял, что если сейчас возьму в руки пишущие принадлежности, то ничего с ними плохого не произойдет. Вздохнул, поверил в себя и продолжил заполнять ненавистные бланки. На следующий день передал листы доктору. Тот бегло их просмотрел, зыркнул на меня подозрительно, но ничего не сказал. Пульс давления в норме, у Розенбаума не было причин отказать мне в сеансе. А на экзопланете наступало утро. Саныч опаздывал, но этому я даже был слегка рад. Появилось время поделиться с Серегой своей проблемой. «Фигня!» — легкомысленно отмахнулся тот. «У меня то же самое было, как за планку в десять вышел. Врач сказал, что мозг привыкает к сильному телу чучела, и там дома на земле пытается выжать эту же силу из человеческого тела». «И чего? Как лечил?» Да никак, само рассосалось. Просто какое-то время осторожно все делал, старался не напрягаться. «Не прокатит», — дернул я головой. «У нас каждый день тренировки, тренер на раз выкупит. Я и так старался не выделяться, но прямо чуял, что могу взять вес много больше. «Это лажа все, брат», — хлопнул меня по плечу Лафер. «Это обманутый мозг так думает, а тело потом страдать будет. Не парься, потерпи». Пара-тройка дней, и все в норму придет. Врач-то чего говорит? Да я никому не стал говорить. А чего? Это нифига не секрет. Все через это проходят, кто десятку берет. А я хз. Что-то не хочется ни с кем делиться. Не доверяю я им. Они мне электронный девайс в голову засунули, не спросясь. Но мне же сказал. Ты свой, без своих нам никак нельзя, сам знаешь. Это точно, заржал Серега. По любому нельзя». Тут как раз и Саныч явился. «Звиняйте, парни!» Развел он руками. «На работе завал. Отец контракт заключил на сто пятьсот миллионов. Теперь нужно как-то выполнять. А там то одного не хватает, то другого. То этот заболел, то этот забухал». «Реал важнее», — глубокомысленно выдал Лафер. «Так что не парься». «Поражаюсь тебе», — хмыкнул я. Там работаешь, еще и сюда впахивать приходишь. Не загонишь сам себя. Знаешь же, загнанных лошадей пристреливают. Деньги нужны, поделился мужик. А так-то да, тяжеловато. Всем деньги нужны, снова стал философствовать Серега. Но детям мы нужнее. Кто еще их вырастет, выучит и замуж отдаст? У тебя тоже, что ли, две дочери? Не поверил Саныч. Агась? Подтвердил догадку Лафир. Двойняшки. До сих пор не могу точно определить, кто из них кто. Кто Маша, а кто Даша. Одинаковые, блин, до мелочей. А у меня погодки, расслабился Саныч. Старшая врачом решила стать, так что мелкая вечный пациент. На день рождения старший тонометр подарил, так счастье были полные колготки. Пошли работать, многодетные папаши. Присек я это утро отцовского счастья. «А у тебя, Алис?» — вдруг спросил Сергей. «У тебя дети есть?» «Нет», — качнул я головой. «Ни жены нет, ни родни. Один я». «Сирота!» — сочувственно выдохнул Саныч. «Хреново одному». «Ну вот вы у меня есть», — хохотнул я. «Почти братья». «Тоже верно», — жизнерадостно поддержал Лафер. «Но, блин, как же тебе жалко». «Что, охренел?» — разозлился я. А мне видно, что я страдаю». Себя лучше пожалей. Или вон Саныча, который на двух работах батрачит. У меня полный порядок». «Ладно, ладно», – поднял руки Сергей. «Понял, не дурак. Дурак бы не понял». На этом странные разговоры закончился. Ходили по площадке, искали камни. Те из них, что подходили по цвету на эталонный, я сканировал. Горка руды с приемлемым содержанием редкоземельного металла потихоньку росла. Местное солнце показалось краешком на горизонте. Стало совсем светло. Солнечные панели на крыше танка начали выдавать заряд батареям и стало можно перегнать енота поближе к месту добычи руды. И тут выяснилось, что багажник у нас куда больше грузоподъемности. В смысле, места было еще дофига, но машина уже ощутимо просела на подвеске и начинала жалобно поскрипывать. «Все не увезем» констатировал Саныч. «По-хорошему, надо бы еще и разгрузить енотика чуток». «Будем самые ценные выбирать, или и так сойдет?» – деловито поинтересовался Лафер. «И надо бы нычку сделать. Мало ли, принесет кого-нибудь умного со сканером. А тут такой подарок лежит». Хреном во все пузо», – прорычал Саныч. «Так спрячем, что фиг найдут». В склоне карьеры вырыли норку и часть добычи сложили туда. Потом неугомонные Саныч с Лафером прикатили здоровенную каменюгу и накрыли схрон. В щели напихали всякого мусора и присыпали все пылью и мелкой щебенкой. Получилось славно. Пройдет пара местных дней, солнце и ветер доделают маскировку, и никто и понять не сможет, что под камнем что-то спрятано. «Норм», — показал я большой палец. «Время еще есть. Пошли к развалинам сходим. Копнем. Может, чего найдем?» «Ну, с твоей удачей, командир!» — вдруг развеселился Саныч. «Найдем мы танк, но завести не сможем». «Или самолет, но без крыльев!» — поддержал Серега. «И с полным трюмом туземного оружия. Но без патронов. И продадим все это за миллиард монет!» — мрачно пообещал я. «Чего это вы развеселились?» «Смешно же!» ржал, как конь Серега. «Ой, не могу». Саныч вовсе говорить не мог, только дыхал хрипло в стиле Вейдера из далекой-далекой галактики. «Ладно», — рыкнул я. «Саныч, давай за штурвал. Раз солнце всходит, больше нет смысла беречь батарею. Поедем туда на еноте». Тут кивнул, но поехали мы только спустя еще минут пять. Пока эта смешливая парочка просмеялась, пока закрепили ящик с живым шаром в пассажирском салоне. Ну а что, не выбрасывать же. Будет альтернатива, успеем еще избавиться от неизвестной формы жизни. Для раскопок еще в центре механик изготовил нам подобие лопат. Две штуки. Раскинули мозгами и решили, что пока двое роют, один должен за окрестностями присматривать. Все-таки места дикие, какие твари там живут, неизвестно. Копалось, кстати, плохо. Силы в чучели было, как в том экскаваторе, но грунт разойтись не позволял. Тяжелый грунт, каменистый. Слой дерна, наверное, с пару сантиметров всего был, а дальше песок и камни. По-хорошему, проблему бы решил небольшой заряд взрывчатки. Только где бы его взять? Но рыли честно до самого конца сеанса и ни до чего не докопались. Еще в довершение всего оказавшийся крепким склон вдруг обрушился вниз в раскоп. Хорошо, хоть нас там уже не было. И только с ног до затылка, запылились, да так, что во внутрь помещения цитадели нас бы не пустили, только через автомойку. На земле ничего интересного не произошло. Док и словом не обмолвился о результатах теста, а я сам и спрашивать не стал, чтоб не выдавать свой интерес. И настроение было не особо хорошим. Почему-то казалось, что стоит только копнуть в этих холмах, как сразу артефакты иной цивилизации повылазят. Но нет. Оказывается, это так не работает. Труд археолога – это много-много пустой породы и чуток непонятной хрени, оставшейся от предков. А на иной планете все только еще хуже. Может, среди той каменной крошки, которую мы в отвал выкидывали, И запряталось несколько черепков посуды инопланетян. Так мы и этого не поняли, не увидели, не опознали. Это тарелки там всякие, горшки и вазы на земле с древних времен до наших дней практически неизменными дошли. А с чего кушали и из чего пили, неизвестно как выглядевшие серые человечки. Одному Аллаху ведомо. Еще подумал, что надо было рыть с самого верха. Никакого крепежа для почвы мы не приготовили, да и не могли приготовить. А если осыпаться нечему будет, то и беспокоиться не о чем. Почитал форум еще. В центре жизнь била ключом. Появилось несколько новых кланов. Несколько старых прикупили несколько образцов промышленных принтеров и активно интересовались всяческими материалами для начала производства. Компанию завалили заявками на тяжелое оружие, генераторы энергии, цемент и арматуру, но поставки только обещали в будущем. Менеджер официально предлагал операторам не надеяться на доставку всего с земли, а сосредоточить усилия для скорейшего производства в колонии. Неофициальный форум не негодовал, получался замкнутый круг. Для производства материалов нужны были материалы. И я был на 100% прав. Начни мы сейчас изготавливать цемент и арматуру, а золотились бы за считанные дни. Администрация организовала терминалы внутреннего рынка, посредством которых операторы могли делать заявки на поставку или размещать объявления о продаже. Так там цены так быстро взлетели до небес, что компания решилась на ввод определенных ограничений. Дефицит это не изжило, но спекуляции стали не настолько выгодными. Самое смешное, что известняка в окрестностях центра было полно. Не очень далеко, но все-таки за пределами зоны устойчивой связи. А такого рояля, как у нас, я имею в виду мобильный ретранслятор, больше ни у кого не было. Оборудование для превращения камней в ценный строительный материал стоило дешево, Но никто не собирался рисковать, оставляя его без присмотра. Почему кланы не организовали сменную вахту, мне было неизвестно. Не исключаю, что при обилии объединения операторов, явно криминального толка, это было лишено смысла. Ну и оставался вопрос логистики. На форуме не прекращали обсуждать наше приобретение шестиколесного транспортного средства. Но никто не сообщал, что такой же танчик смог купить хоть один из кланов. Даже мажоры из теней пока енотом не обзавелись. «Сегодня еще роемся», — обрадовал я партнеров, — «а завтра выдвигаемся в обратный путь. Думаю, нужно ехать другой дорогой. Я наметил маршрут. Проблем не должно возникнуть». «Так, может, сразу и рванем?» — тоскливо, глядя на холм, предложил Лафер. «Ну ее нафиг, эту археологию. Хреновые из нас, индианы-джонсы. Даже если что и найдем, можем не понять, что нашли». «Плюсую», — кивнул Саныч. «Лучше по дороге еще скальные выходы просканируем. Может, еще найдем чего полезного». «На крайняк кланам месторождения всегда загнать можно». «Задорого», — поддакнул Лафер. «Вот и решится проблема, где брать бабло на оборудование». Логично. Вынужден был согласиться я. Но есть у меня ощущение, что сегодня мы найдем что-то, созданное нечеловеческими руками. Вот прям спинным мозгом чую. «И что дальше?» — возразил Саныч. «Ну, найдем. Рассказать-то все равно никому нельзя будет». «Тут ты не совсем прав», — хмыкнул я. «Молчание тоже можно продать». И, кстати, совершенно случайно мне известна одна небольшая компания, которая может хорошо заплатить за тишину. «Удивил», — засмеялся Серега. «Я такую тоже знаю. Только если они вдруг откажутся от сделки, мы можем об этом здорово пожалеть». «Да уволят нас нахрен, вот и вся оплата будет», — скричал Саныч. «Вы что, придурки? С компанией в эти игры играть? Она нас пережует и не заметит». «Ну, вы с Серегой можете не париться», — пообещал я. «В крайнем случае валите все на меня, а я никому не скажу, что вы в курсе о находке». «Капец ты отчаянный», — качнул головой Саныч. «А мне терять нечего», — развел я руками. «Помнишь, ни ребенка, ни зверенка. Один я на всем белом свете. Только и остается, что о вас, балбесах заботится». Саныч развел руками, но больше ни о чем не говорил. Просто молча встал к пулемету, а мы с Лафером взяли по лопате и полезли на самую вершину холма. А там сразу как забрались, увидели, что одна полоса грунта слегка отличается по цвету от остальной россыпи. «Скажи мне, как профессор профессору, разве так бывает?» – удивился Лафер. «Хрен его знает, товарищ Индиана Джонс, пока не копнем, не поймем. «Ты прям стихами заговорил». Найди мне кирпич инопланетный, я тебе еще и песенку спою. Серега подошел к полосе, ковырнул ее самым кончиком лезвия лопаты и выворотил небольшой, в ладонь длиной и в три пальца толщиной брусок. И самое главное, на одной его стороне четко выделялись какие-то замысловатые символы. «Ну, пой!»